К нему являются все новые клиенты, настоящие клиенты, честные люди. В этом ему так же везет, как и вам. Ну, что касается меня, ответил мой коллега, мне никогда не приходилось так тяжело, как вам. Я никогда не подвергался таким опасностям. Я ни разу в жизни не украл ни гроша и никогда не поднимал руку на ближнего своего. Я тихонько рассмеялся. Лицемерие встречается везде, это доходная добродетель. Эти деньги заработаны были честным трудом. Мое имя и общественное положение дали возможность совершить вещи, которые иначе были бы невыполнимы, как, например, наше последнее предприятие. Могли ли бы вы без моей помощи вывести контрабандой из страны На четверть миллиона фунтов драгоценностей? Конечно, нет, подтвердил я. В этих делах вы просто гений. Но это пустяк. Поговорим лучше о вас, мой друг. Вы в отсвете лет. Как говорится, возбуждение вам так же необходимо, как французу-любовнице и англичанину Гольф. Вы недавно безукоризненно организовали одно из самых утонченных нападений. Нам досталось Чистоганом 150 тысяч фунтов. Все следы заметены. Это действительно была гениальная проделка. Чем же вы теперь заполните свою жизнь? Я пожал плечами, так как сам уже не раз задавал себе этот вопрос. «М -м, на свете немало развлечений. Возможно, возможно, но... «Как вы будете существовать? Полиция не так скоро же будет вас. Вам придется подтвердить мое полнейшее исчезновение», — заявил я. «Сегодня мы поделили нашу добычу, составляющую около двух миллионов франков. Полмиллиона находится в этом конверте». Я уплачу их вам за услугу, которую попрошу вас мне оказать. Его глаза жадно сверкнули. А это сложное дело? Напротив. Оно не причинит вам никаких хлопот. Насколько мне известно, вы состоите в отличных отношениях с одним французским госпиталем. До известной степени, да, осторожно, сказал он. Ваша задача очень проста. В чемодане, который я вчера забыл, в вашем бюро находится одежда, драгоценности, документы, казалось бы, незначительные мелочи. Любой человек моего роста и сложения, который умрет в ближайшие дни в госпитале, будет одет в эту одежду, и при нем найдут все упомянутые мной вещи, которые с достаточной ясностью удостоверят мою личность». Администрация госпиталя сообщит о моей смерти английской и американской полиции. Вы тоже позаботитесь о том, чтобы весть о смерти этого известного преступника широко распространилась. Но это не трудно будет устроить. А потом. На свете нет человека, к которому я мог бы отнестись с доверием. Мне не к спеху. «Согласитесь, что я безбоязненно могу оставаться некоторое время в Париже, не боясь, что мое место пребывания будет открыто. Да, несомненно, несомненно, на бульваре и здесь я прошел мимо вас, совершенно не узнав вас. Я не узнал вас даже, когда вы заговорили со мной. Я принял вас за пожилого француза, знатного происхождения, который отошел от дел. Вы выглядите как элегантный бездельник, и никто не заподозрил бы вас» что вы, англичанин, должен признаться, ни один из современных артистов, Майкл, не может сравниться с вами в изображении отдельных характеров. Через неделю я оставлю Париж. Думаю, что вы никогда больше не увидите меня и ничего не услышите обо мне. Возможно, что в конце концов... Я все-таки вернусь к своей излюбленной профессии, следуя внутреннему влечению, но я не связываю себя обетами».